и после обработки отправлять в царскую сокровищницу. Местность эта находится на севере Ирана и называется Дороб. Отсюда иранское мумио Мумио-Доробий. И сейчас в горах Дороба ежегодно добывается 600-1200 граммов этого целебного вещества. В наши дни, когда мумио как лечебное средство казалось, было предано забвению, установили, что это вещество распространено чуть ли не повсюду, даже в Антарктиде, откуда его привез советский геолог Коновалов. Благодаря усилиям ташкентских врачей и, прежде всего, доктора медицинских наук Шакирова, практика лечения людей с использованием мумиё перешагнула стадию эксперимента. В нашей стране только в горах Средней Азии обнаружено более 60 месторождений мумио. И так сенсации возрождаются. Но загадка происхождения мумио до сих пор окутана ореолом таинственности. Сохраняющее тело В 7 веке арабы захватили Египет. При грабеже древних гробниц были найдены бальзамированные тела умерших. В веществе, вечно сохраняющем тело, человек, узнали мумиё. Египетские мумии стали предметом большого бизнеса. Сначала её просто соскабливали с бальзамированных трупов и вывозили в другие страны, продавая по баснословным ценам под названием «Мумия могильная». В XII веке арабский путешественник Абу аль латиф писал, что мумио, смесь смолы и мирры, можно дешево купить только в Египте. Затем стали продавать и сами бальзамированные тела. Когда не хватало настоящих египетских мумий, прибегали к искусственному изготовлению их. Врач короля Наварры Фонтен для наведения справа о мумио совершил в 1564 году путешествие в Египет. В Александрии один из торговцев предложил ему 40 разновидностей мумий, приготовленных главным образом из тел мертвых рабов. Трупы обрабатывали битумом и высушивали на солнце. В результате тела становились похожими на египетские мумии. И здесь опять можно прибегнуть к свидетельству Шекспира. Помните, на собой платок от переданный им в качестве талисмана Дездемони, был пропитан влагой из сердец мумий. И уж совсем документально звучат строки из произведения «Птица в клетке» другого знаменитого английского поэта Шелли. «Сделай мумиё из моего тела и продай меня аптекарю». Искусственные мумиё готовили также из трупов животных. Например, известно описание его приготовления из собаки. Естественно, такое шарлатанство сильно подрывало веру в эффективность подлинного мумиё. Составитель авторитетной в свое время фармакофеи восточной медицины, подарок правоверным, Мухаммед Мумин, писал, «В древние времена было принято мумифицировать трупы, чтобы сохранить их, от гниения на долгое время. Тело обрабатывалось мумием, медом, смолой, дегтями и другими веществами. После затвердевания тело хранили несколько веков. Невежественные люди принимали эти трупы за настоящее мумиё. Знаменитый французский врач Амброаз Парет 1509-1580 годы запрещал употребление мумиё в больших дозах, на том основании, что никто толком не знает, что это такое. Во всяком случае, аналогия мумио с мумиями постепенно была изжита, и теперь этим термином называют лишь лекарственные средства. Ученые на перепутье Как в известной народной сказке, в случае с мумио ученые остановились у камня преткновения, куда идти. Как объяснить происхождение мумио? По современным представлениям существует мумио минеральное, животное, растительное, нефтяное.